Николай Носов. Тук-тук-тук. Мы втроём, я, Мишка и Костя, приехали в пионерлагерь на день раньше всего отряда. У нас было задание украсить помещение к приезду ребят. Мы сами просили нашего вожатого Витю отправить нас вперёд. Нам очень хотелось поскорее в лагерь. Витя согласился с ним. И сам поехал с нами. Когда мы приехали, в доме уже заканчивалась уборка. Мы развесили на стенах плакаты, картины, которые привезли с собой, потом нарезали из разноцветной бумаги флажков, нанизали их на верёвочки и повесили под потолком. Потом нарвали в поле цветов, наделали из них букетов и расставили на окнах в банках с водой. Хорошо получилось. Хорошо было в лагере. Возле самого дома росли высокие рябины, а вдоль забора огромные старые липы. На них множество круглых вороньих гнёзд. Вороны кружились над липами и громко кричали. В воздухе гудели майские жуки. Они носились в разные стороны, налетали на стены дома и шлёпались на землю. Мишка подбирала их и складывала в коробочку. А потом солнышко скрылось за лесом, и облака на небе вспыхнули красным пламенем. Так красиво стало! Если бы у меня были краски, я бы тут же нарисовал картину. Вверху красные облака, а внизу наш самовар. От самовара поднимается дым прямо к облакам, как из пароходной трубы. Потом облака потухли и стали серые, как будто горы. Всё переменилось вокруг. Нам даже стало казаться, что мы попали каким-то чудом в другие края. Самовар вскипел. Мы перенесли его в комнату, зажгли лампу и сели пить чай. В окно налетели ночные бабочки. Они кружились вокруг лампы, будто плясали. Всё было как-то необыкновенно. Тихо так, только самовар на столе шумит. Мы сидим и чай пьём за миsieбе хозяева. Мы поставили во дворе самовар, сели на крылечке и отдыхали. После чая Мишка запер на крючок дверь и ещё верёвкой за ручку привязал. чтоб не забрались разбойники, говорит. Не бойся, говорим мы, никто не заберётся. Я не боюсь. Ну так, на всякий случай. И ставни надо закрыть. Мы посмеялись над ним, но ставни всё-таки закрыли на всякий случай и стали укладываться спать. Сдвинули три кровати вместе, чтобы удобней было разговаривать. Мишка стал просить пустить его в середину. Костя говорит: Ты ведь на хочешь, чтобы разбойники сначала нас убили, а потом только до тебя добрались? Ну ладно, ложись. Пусть сели его в середину. Но он всё равно должно быть боялся. Взял в кухне топор и сунул его себе под подушку. Мы с Костей чуть со смеху не лопнули. Ты только нас не заруби по ошибке, говорим, а то примешь нас за разбойников и тяпнешь по голове топором. Не бойтесь, говорит Мишка, не тяпну. Потушили мы лампу и стали в темноте рассказывать друг другу сказки. Сначала рассказал Мишка, потом я. А когда очередь дошла до Кости, он начал какую-то длинную страшную сказку про колдунов, про ведьм, про чертей, про кощея бессмертного, Мишка от страха закутался с головой в одеяло и стал просить Костю не рассказывать больше эту сказку. А Костя, чтоб попугать Мишку, принялся ещё кулаками по стене стучать и говорить, что это черти стучат. Мне самому ужасно было страшно, и я сказал Косте, чтобы он перестал. Наконец Костя унялся. Мишка успокоился и уснул. Стало тихо. Мы с Костей почему-то долго не могли уснуть. Лежим, прислушиваемся, как мишкину жуки в коробке шуршат. Темно, как в погребе, сказал Костя. Это потому, что ставни закрыты, говорю я. А всё-таки мы храбрые, не боимся одни ночевать, говорит Костя. Скоро чуточку посветлело. Стали видны щели в ставнях. «Наверное, уже рассвет», — говорит Костя. «Теперь ночи совсем короткие. А может быть, луна сошла?» Наконец я задремал. Вдруг слышу сквозь сон «Тук-тук-тук!» Я проснулся. Мишка и Костя спят. Я разбудил Костю. «Кто-то стучит», — говорю. «Он тоже это может стучать». А вот послушай. Прислушались мы. Тихо. Потом снова тук-тук-тук. В дверь стучат, говорит Костя. Кто же это? Подождали мы. Не стучат больше. Может быть, показалось, думаем. Вдруг опять. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук. Тише, шепчет Костя. Не надо отзываться. Может быть, постучит и уйдёт. Подождали. Вдруг снова: тук-тук-тук, -ту! тра-та-та-та. Ох, что в тебя разорвало, не уходит? говорит Костя. Может быть, это из города кто-нибудь приехал, говорю я. Зачем же в такую пустыню ездить? Подождём. Если постучат ещё, спросим. Ждем. Никого нет. Наверное, ушел, говорит Костя. Фух. Только мы было успокоились, вдруг снова. Тра-та-та-та-та-та! Я подскочил в постель от неожиданности. Пойдем, говорю, спросим. Пойдем. Подкрались мы к двери. Кто там? Спрашивает Костя. Тихо. Никто не отвечает. Кто там? Молчит. Кто там? Никакого ответа. Наверное, ушёл, говорю я. Пошли мы обратно. Только аж отошли от двери, тум-тум-тум, тра-та-та-тах, бросились мы к дверям. Кто там? Кто там? Молчит. Да что он глухой, что ли, говорит Костя. Стоим мы, прислушиваемся за дверью, будто по стенку кто-то трётся. Кто там? Ничего не отвечает. Отошли мы от двери. Вдруг снова тук-тук-тук. Забрась-мо на кровать и дышать поёмся. Сидели, сидели, не стучит больше. Улеглись. Думаем, не будет больше стучать. Тихо. Вдруг слышим, шуршит по крыше, и вдруг по железу бум-бум-бух! Трах! О, на крышу забрался, прошептал Костя. Вдруг с другой стороны бум-бум-бух! О, да тут не один, а двое, говорю я. Что ж, да они крышу разобрать хотят. Вскочили мы с кроватей, закрыли дверь в соседнюю комнату, откуда был ход на чердак. К двери стол придвинули, и ещё другим столом, и кроватью подпёрли. А на крыше всё стучат, то один, то другой, то вместе разом. И ещё третий к ним прибавился. Ещё кто-то снова в дверь колотить начал. Может быть, это кто-нибудь нарочно, чтобы напугать нас, говорю я. А вы эти, говорит Костя, да накостылять им по шее, чтобы не мешали спать. Ещё нам говорю, на костыляют. В других там человек 20. А может, это и не люди? А кто же? Черти какие-нибудь. Брось, говорю, сказки рассказывать, и без тебя страшно. А Мишка спит и ничего не слышит. Ему хоть что? Может быть, разбудить его, спрашиваю. Не надо. Пусть пока спит, говорит Костя. Знаешь, какой он трус? До смерти перепугается. Устали мы, прямо с ног валимся. Спать хочется. Костя забрался в постели, говорит: "А надоела мне вся эта музыка. Пусть там себе хоть головы расшибут на крыше". Ух, очень мне нужно обращать внимание. Я вытащил у Мишки из-под подушки топор, положил его рядом с собой в кровать и тоже прилёг отдохнуть. Стук на крыше становился всё чаще и тише. Мне стало казаться, что это дождь по крыше стучит, и я не заметил, как снова уснул. Утром просыпаемся от страшного стука. Во дворе шум и крик Я схватил топор, подбежал к двери. Кто там? спрашиваю. И вдруг слышу голос Вити Вожатова. Откройте, ребята, что там с вами случилось? Полчаса достучаться не можем. Я открыл дверь. Все ребята горьбой ввалились в комнату. Витя увидел топор. Зачем топор? спрашивает. И что у вас за разгром такой? Мы с Костей стали рассказывать, что здесь ночью случилось, но никто нам не верил. Все смеялись над нами и говорили, что это нам с перепугу показалось. Мы с Костей чуть не плакали от обиды. Вдруг сверху послышался стук. "Тише!" закричал Костя и поднял палец кверху. Ребята умолкли и стали прислушиваться. Тук-тук-тук. Стучало что-то по крыше. Ребята застыли от удивления. Мы с Костей открыли дверь и потихоньку вышли во двор. Все пошли за нами. Мы отошли от дома в сторону и взглянули на крышу. Там сидела обыкновенная ворона и что-то клевала. Тук-тук-тук. Бух-бух. Стучала она по железу клювом. Ребята увидели ворону и расхохотались так громко, что ворона захлопала крыльями и улетела. Ребята сейчас же притащили лестницу, несколько человек забрались на крышу посмотреть, что там клевала ворона. Здесь прошлогодние ягоды рябины лежат. Наверное, вороны клюют их и стучат по крыше, закричали ребята. Откуда же здесь ягоды рябины берутся, говорим мы. Да тут ведь вокруг рябины растут. Вот ягоды прямо на крышу и падают. Остайте. А в дверь-то кто стучал? говорю я. Да, говорит Костя. Зачем это воронам? Понадобилось в дверь стучать. Вы ещё скажите, что вороны нарочно в дверь стучали, чтобы мы их переночевать пустили. На это никто не мог ничего ответить. Все побежали на крыльцо и стали осматривать дверь. Витя поднял с я на крыльце ягод и сказал: "Они не стучали в дверь. Они клевали на крыльце ягоды, а вам показалось, что стучат в дверь". Мы посмотрели. На крыльце валялось несколько ягод рябины. Храбрые цысь смеялись над нами, ребята. Втроём испугались вороны. И совсем не втроём, а вдвоём, говорю я. Мишка спал как убитый. и ничего не слышал. "Молодец, Мишка", закричали ребята. "Значит, ты один не боялся вороны?" "Я ничего не боялся", ответил Мишка. "Я спал и ничего не знаю". С тех пор все считают Мишку храбрецом. А нас с Костей трусами.